Глава 7 Подготовка. Космос. Бесчисленные мириады звёзд, бесконечные километры пространства, мечты человечества об открытиях и новых мирах и приключениях. И невесомость, из-за чего во рту постоянное ощущение тошноты и невозможность нормально выспаться. Но всё это меркнет перед грузом ответственности, которая лежит на них. Где-то там, в глубине космоса, со скоростью в десятки километров в секунду, навстречу им мчится смерть. Смерть в виде инопланетного корабля, несущего атомное оружие. Оружие, нацеленного на Землю. Сорвется их миссия. На Земле могут погибнуть миллионы, если не миллиарды. Первый корабль, ударивший по Земле, использовал всего 15 ракет. Достигнув Земли, те снесли с орбиты большую часть искусственных спутников. И только четыре ракеты достигли поверхности. Но это было пять лет назад. Сейчас вражеский корабль значительно больше и уже не разменивается на другие планеты, как это было в первый раз. Нет, пришелец летит прямо к Земле. Вот его они и должны уничтожить. Именно для этого здесь и он, умник, как самый молодой из создавших термоядерный двигатель земного космолета, и поэтому лучше других, подошедший для полета в космос. Как ни удивительно, умник никогда не мечтал о космосе. Конечно, в его поколении мечты мальчишек были редко связаны с космосом. Но всё же, кто не представлял себя героем какого-нибудь фантастического фильма, сражающегося с чудовищами или врагами в далёкой-далёкой галактике? Но только не он. С самого детства его манил другой космос. Знания. Физика, где учёные заглядывают в тайны существования материи и пространства, гравитации света. Вот что было интересно. Поэтому учёба в физмате а потом лаборатория в институте, работающем над созданием термоядерной установки, были абсолютно естественным ходом развития его жизни. А продолжением всего этого, почему нет, могла бы стать Нобелевка, хотя до этого было ещё очень далеко. Но всё изменилось в один прекрасный, как тогда думалось очень многим, день, когда австралийский астроном-любитель заявил, что обнаружил в Солнечной системе корабль инопланетян. Конечно, его поначалу подняли на смех, а снимки и приведённые доказательства разобрали по косточкам. Часть признали фальшивкой, а часть — неверной интерпретацией полученных данных. Но так думали не все. Нашлись энтузиасты, которые смогли добиться, чтобы в ту область космоса были нацелены мощные государственные телескопы. И постепенно получаемые данные стали разрушать скептицизм. Неизвестный объект на самой границе системы действительно двигался с ускорением. с ускорением, которое было бы сложно объяснить естественными причинами. А потом и вовсе, когда стал тормозить и поток излучения, который шёл от объекта, невозможно было интерпретировать как-то иначе. Это был выхлоп от реактивного двигателя. Двигателя, использующего термоядерную энергию. Когда объём слухов и догадок в соцсетях и в СМИ превысили все возможные размеры, а на основных биржах планеты началась паника, власти были вынуждены вмешаться. прошла совместная пресс-конференция ведущих мировых агентств, связанных с космосом. На ней в нейтральной и з в е ш е н н о й форме было высказано мнение, что полученные данные во время наблюдения за объектом, который с лёгкой руки первооткрывателя был назван «Чёрным принцем», позволяют предположить его искусственный характер. После этого мир буквально взорвался. «Наконец мы узнали, что не одиноки во Вселенной. Мир не будет прежним и срочно готовится к прилёту инопланетян». Такие незамысловатые лозунги украсили собой заголовки газет и темы в сети. Впрочем, большая часть всего этого прошла мимо поля зрения умника. Его группа как раз вплотную приблизилась к созданию управляемой термоядерной реакции. Мишень в виде шарика с третьего дитериевой смесью обжималась лазерами со всех сторон, и внутри нее начиналась реакция слияния. Дело было за мощностью лазеров, чем он и занимался. И вот их лаборатория получила спектрограмму того самого излучения, от двигателя неземного корабля, в к о т о р ы е были такие похожие спектральные линии. т о ч н о т о ч н такие, как у них, полученных в результате опытов. Значит, — решил умник, — они на верном пути. Прошло всего несколько недель, и их первый успешный эксперимент совпал с новостями из космоса. Инопланетяне затормозили у Юпитера. Провели там три дня и снова начали разгон в сторону Солнца. По траектории движения выходило, что их следующей целью был Марс. Только никто не мог и предположить, что он действительно был именно целью. Корабль, а теперь в этом не было уже никаких сомнений, вышел на орбиту четвертой планеты через пять недель полета. Применив уже знакомый способ торможения, пришельцы разместились рядом с одними спутников Марса, Фобосом, и несколько дней не проявляли активности. Хотя несколько земных станций, которые летали вокруг Марса, смогли зафиксировать мощное электромагнитное излучение, идущее от их корабля. А потом произошло т о чего никто не ожидал, хотя на Земле и звучали голоса опасения. Корабль нанёс удар по поверхности планеты в том месте, где находилась земная исследовательская станция, совсем недавно попавшая на Марс. Марсоход-исследователь, один из самых старых, смог заснять, а затем передать на Землю апокалипсические кадры ядерного гриба, выросшего в атмосфере Марса после попадания ракеты с неземного корабля. Так Солнечную систему пришла война. Война из космоса. Потом была очередная паника на Земле, обвал рынков и, наконец, немыслимое до этого объединение главных государств планеты для отражения угрозы. В том, что это именно угроза для всего человечества, сомнений не осталось после уничтожения всех остальных земных объектов на орбите Марса. И инопланетяне начали движение к Земле. Почему именно эти события раз за разом прокручивались в голове у него, умник не понимал. Наверное, потому что они помогали ему настроиться на выживание. Он смог выжить тогда, когда это казалось невозможным. Смог вернуться на Землю. А потом, оказавшись в Тикси, попал в число тех счастливчиков, имеющих иммунитет к паразиту. Хотя сейчас на счастливчика умник был не похож. Сложно им быть без ног и одной руки, не считая еще нескольких частей тела и внутренних органов, которые созрели для их изъятия. Дело было в том, что даже для иммунного У него была очень сильная быстрая регенерация, позволявшая выращивать новую конечность буквально за н е д е л ю А уж в живчике и питании недостатка обитателей фермы не знали. Вот и сейчас умник был прикреплен к лежбищу, имеющему наклон 45 градусов, рядом с головой были трубки, из которых по мере желания можно было пить живчик и получать питательный бульон. А чтобы доноры не пренебрегали своими обязанностями по скорейшему выздоровлению, в лежанку был в строен электрический шокер. Впрочем, часто хватало и одного ошейника, который тоже мог ударить током для стимуляции. Умник немного пошевелился, выбирая наиболее удобное положение тела. Потом приложился к живчику и после обязательного прилива сил от этого напитка стал придумывать новый план побега. Он строил их постоянно, он понимал, что без какого-то внешнего воздействия вероятность успеха очень мала. Нужно отдать должное владельцам фермы, продумали они все очень хорошо. Каждый иммунный был размещен в отдельном боксе, куда беспрепятственно подавались и живчик, и питательный бульон для скорейшего выздоровления. Мониторинг состояния тел, а именно так называли владельцы своих пленников, проводился ошейником, который к тому же был еще и средством защиты от даров. Умные датчики, помимо пульса, давления и состава крови, также считывали мозговую активность и при обнаружении активации дара немедленно посылали разряд тока, что почти всегда сбивало концентрацию. и не п о з в о л я л о использовать особые умения иммунных. Как понимал о м н и к физическая активность была необязательным условием хорошего самочувствия. Единственное, что могло сразить усиленное паразитом здоровье, была трясучка. Привыкший обо всём рассуждать с позиции физики, умник был уверен, что паразит является какой-то формой нанороботов, и именно на кластерах происходит его зарядка, чем бы она ни была и какой бы э н е р г и е й н е пользовалась. Поэтому раз в месяц каждое «тело», вывозили в те места, где недавно прошла перезагрузка. Это был единственный шанс на побег. Охнув от боли, умник еще раз поменял положение и в который раз попытался активировать свой дар. Иногда ему удавалось обмануть ошейник, и тогда он с удовольствием наблюдал за потоками энергии, скользящими вокруг него. Вот эта сеть, скорее всего, освещение, а вот те пунктирные линии – канал управления и передачи информации. Чуть дальше видны слабые всплески таких же бедолаг, как и он. А в отдалении явно кто-то из охраны. Увы, попытка начать взаимодействовать с чем-то мгновенно приводила к активации ошейника. И тот сразу выдавал разряд такой силы, что умник терял сознание. Но даже такое использование дара тренировало его силу. Как только он сможет усилить свою мощь, ошейник будет отключен и... Что последует за этим, он и пытался спланировать. но пока не хватало информации. Но он справится, потому что обещал это сделать одному человеку, и который, умник был уверен, обязательно вернется за ним. Подготовка к операции занимала почти все время капитана. Нужно было сделать как можно больше до того момента, как внешники обнаружат обман и начнут действовать. Он встретился с выделенным главой стаба человеком, обладающим уникальным умением проводить через черноту. Выяснил возможности и скорость передвижения, рассчитал время, необходимое его группе, на выдвижение к месту возможной засады. Получалось приемлемо. Но что, если враг окажется хитрее? Значит, нужна точная информация об оружии внешников, его дальнобойности и скорости стрельбы. Не разорвавшийся снаряд, а он все-таки оказался один, был тщательно изучен, измерен и даже разобран, чтобы убедиться в том, что там нет каких-то сюрпризов. Капитану, впрочем, это было не нужно. Он абсолютно точно знал все ТТХ этого оружия. Но не р а с с к а з ы в а т же остальным. Поэтому пришлось вместе с Седым и еще одним спецом, выделенным для этой цели стабом, поделиться всеми известными им данными о таких орудиях. В целом все получалось так, как и хотел капитан. Радиус 35 километров, а это была максимальная дальность, предоставлял врагу всего пять точек, откуда можно вести огонь, м и н у и черноту. Одну позицию внешники уже использовали. Оттуда стреляли в прошлый раз, и вероятность того, что вражеский командир будет повторяться, была невелика. Капитан дотошно выспросил Зоркова обо всём увиденном, о манёврах вражеской колонны и каждой е д и н и ц е техники врага. Из рассказа следовало, что они имеют дело с грамотным военным, так как весь огневой налёт, начиная от момента развертывания, занял всего несколько минут. Порассуждали о возможности выделения противникам нескольких боевых групп, но эту идею отмели за нецелесообразностью. Не будет враг распылять силы. Капитан также использовал свои связи в среде стронгов, разослав по другим ш т а б а м предложение присоединиться к выгодной боевой операции против внешников, но не вдаваясь в детали. Так что можно было ожидать подкрепления в виде готовой команды. Но все равно он чувствовал, что упускает какую-то важную деталь в подготовке. Но какую? И опять помогла Алиса. «Командир, разрешите обратиться». Девушка быстро научилась использовать... Так уважаемые капитаном уставные выражения. Вот и сейчас, заглянув в комнату, где корпел над документами и картами командир Стронгов, она предпочла именно так начать разговор. «Конечно, Алиса, заходи. Все равно надо отвлечься, а то уже не соображаю ничего». После того случая в кафе капитан часто обращался к девушке вот так, без формальностей. «Я хочу сказать, что вы не знаете, как будут действовать внешники. Вы все время рассматриваете их ответные шаги как действия военных, но их руководитель не такой». «Я знаю. Она не будет думать, как вы или другой офицер. Она сделает что-нибудь другое». «Что она придумает, Алиса?» «Я не знаю. Но что-нибудь не такое. Что-нибудь подлое, хитрое, жестокое и умное». Несколько месяцев назад, во время переговоров с новой группой иммунных, она внимательно выслушала требования тех, а потом пригласила их командира к себе на базу. Там этого предателя разобрали на органы, а Крис отправила видео этого процесса его заместителю». уже со своими предложениями по сотрудничеству. После этого тот согласился на все. Я знаю, я считывала его во время разговора». Алиса замолчала, будто переживая заново те события. Капитан не торопил девушку. Он хорошо умел определять тот момент, когда стоит выслушать подчиненного до конца, даже если тот несет какую-то чушь. Потому что невозможно быть умным во всем. А здесь был Стикс, где вещи часто были совсем не тем, чем казались. А потом... Когда на ферме участились случаи самоубийств, она отправила подышать начальника охраны. Тот, к тому же, еще оказался иммунным. Зато новый начальник охраны всегда имел возможность посмотреть, что будет с ним в случае повторения ошибок предыдущего. «Живой пример лучше тысячи слов», так говорила Крис. И она очень умная. Я много не понимала, когда она рассказывала, как интриговала о своем мире, чтобы добиться нужного. Использовала любые методы. Поэтому она легко сможет отправить своих прямо в нашу засаду, если сможет от этого получить выгоду для себя». Вот это замечание Алисы по-настоящему заинтересовало капитана. Он действительно услышал что-то стоящее, потому что умение предугадывать действия противника – это важнейший фактор в военном деле. Но в данном случае нужно принимать в расчеты такую вещь, как совершенно ничего не ценящий враг. «Спасибо, Алиса. Ты действительно сообщил а очень важную вещь. Если еще что-нибудь вспомнишь или подумаешь, что мне это надо знать». «Обязательно приходи рассказывай». Капитан сделал паузу, внимательно следя за реакцией девушки на свои слова и, убедившись в том, что та его услышала, продолжил. «Не волнуйся, я сталкивался с такими людьми, для кого нет ничего важнее своей цели. Они думают, что это помогает им добиться всего, но на самом деле они слабы, и мы сможем победить». Командир Стронгов произнес эти фразы с такой уверенностью в голосе, что Алиса даже улыбнулась в ответ. Она и вправду поверила, что все так и будет. «А теперь иди. У тебя сегодня визит к знахарю, так?» «Да. Знахарь обещал открыть новый дар у меня. И тогда я смогу еще лучше воевать». Алиса встала, приняла стойку смирно и отчеканила. «Командир, разрешите идти?» Капитан тоже встал, усилием воли задавив на лица так и рвущуюся улыбку, и скомандовал. «Можете идти?» Алиса весьма умело повернулась кругом и почти с троевым шагом вышла из комнаты. «Просто ребёнок!» Капитан наконец смог улыбнуться. Ему нужно будет в нести изменения в свои планы после разговора с девушкой и появления новых данных. Эх, как не хватало разведданных, но как их получить? Алиса тоже была очень довольна собой. Она так хотела быть полезной сделать как можно больше, чтобы убивать внешников было проще и быстрее. А как ловко она смогла повернуться и выйти из комнаты. Не зря она упросила Седова тренировать ее в этой странной науке, строевой подготовке. Она будет самым лучшим бойцом в отряде. Самым лучшим и самым...» Тут девушка немного сбилась с мысли, вспомнив, что капитан говорил о взаимодействии в бою и о том, что только вместе они сила. «Ладно», — она махнула рукой и решила, что придумает еще что-нибудь после знахаря. Если у нее будет новый дар, она станет еще сильнее. И тогда... Очередная волна ненависти, поднявшаяся откуда-то из глубины разума, Почти з а т о п и л а её рассудок, когда она представила себя стоящей напротив внешницы. Нити, вырывающиеся из рук, бьют точно в цель. Её бывшая мучительница падает, сотрясаемая конвульсиями. Ах, как хорошо Алиса научилась это делать, причинять боль, одновременно используя свой дар ментата, чтобы отличить ложь от правды. Она активирует его вновь и вновь, и, наконец, наклонившись Крис, спрашивает, усвоила ли та урок? «Нет». Огромным усилием воли Алиса смогла заставить себя убрать это видение из своего разума. Она не должна быть такой. а Если враг попадется, она просто его убьет. Уничтожение вражеской силы, так учит командир, не всегда является выгодным. Но она знает, что внешники должны умереть. Все. Выйдя от Крис, Стоун был обескуражен. Если бы дело было в каком-нибудь дамском романе, который так любила читать одна из его пассий в ставшем таком далеком мире, то лучше всего подошла бы фраза, что герой пребывал в смятении чувств. Но майор не был героем романа, а являлся боевым офицером на службе своей страны. И то, что сейчас он услышал от своей начальницы, очень походило на измену. На измену присяги, которая требовала совсем другого. Зайдя в свой кубрик, почему-то именно такой морской термин прижился на базе для обозначения жилища. Стоун уселся на стул, потом привычным движением набросил на видеокамеру н а б л ю д е н и е полотенца и достал из кармана кителя футляр. Повертел его в руках, а потом аккуратно открыл, также аккуратно положив верхнюю крышку рядом. Посмотрел на маленький белый кружочек, стоящий в этом мире немыслимых денег, или чем там они заменены у местных. Да, Крис поняла, чем можно его купить. Конечно, звание и достижение, карьера, все это очень важно для Стоуна. какой военный не является карьеристом и не мечтает стать генералом. Но для этого надо оставаться живым. Стоун был боевым офицером. Он воевал в разных уголках, куда его забрасывала воля империи, и понимал, что боевые действия – штука опасная. Но он всегда точно знал, что сделать для того, чтобы враг бесславно погиб, а он, наоборот, остался живым. Но будучи здесь в Стиксе, где каждый выход наружу мог окончиться плохо просто потому, что маленький кусочек этого мира проник к нему под маску, Ему часто бывало страшно, и его пристрелят свои же собственные солдаты, потому что вероятность быть иммунным составляла всего один шанс из тысячи. Он видел это, и сто он осознавал, что просто боится. Боится такого исхода. И вот решение этой проблемы. Надо всего лишь нарушить присягу и начать действовать для себя. Забыть, что он обещал защищать страну. Предать тех, кто погиб рядом с ним. Майор протянул руку и мягко прикоснулся к лежащему перед ним сокровищу. Палец ощутил, как стенка жемчужины слегка продавилась, и приятное тепло от нее проникло внутрь его тела. Свет шел изнутри. Хотя что там может светиться? Впрочем, что он знал об этом? С другой стороны, разве максимально эффективно выполняя свои задачи тут, он не делает свою страну сильнее? В вооруженных силах империи высоко ценились инициатива, и умение выполнять задачу, невзирая ни на что. Иногда ради этого приходилось лукавить при общении с вышестоящим командованием, когда тебе здесь на месте виднее, как действовать. Вот это. Разве обладает такой защитой? Он не станет более уверенно командовать, не испытывая этого страха перед Стиксом. А просьба требования Крис об атомных зарядах? Так это обычная уловка, вроде тех, которые он сам неоднократно исполнял, запрашивая значительно больше снаряжения боеприпасов, чем было нужно на первый взгляд. Да и разве не здорово, при необходимости просто шарахнуть тактическим по городку местных? Остальные сразу же станут шелковыми и послушными. Так ничего и не решив, внешник тщательно закрыл футляр и положил его в ящик стола. Он знал, что если повесить жемчужину на пояс формы, он уже точно не сможет отказаться от нее. Поэтому сегодня принимать решение он не будет. Утром, когда все сомнения и мысли у л я г у т с я в голове, что-то щелкнет... и ответ будет ясным и понятным, и правильным.